Глава 19. Я не знала, что еще могу сделать, поэтому сняла цепочку и дернула дверь на себя. «Привет!» — улыбнулась я. Камила замешкалась. Ее темно-синее коктейльное платье без бретелек слегка искрилось. При малейшем движении ткань ловила свет, подчеркивая каждый жест. Вероятно, Камила намеренно выбрала платье без прикрас, Чтобы не вызвать дисгармонии с разноцветными рисунками на руках. Эм, -э, все парни собираются в номере шепли Америки на фотосессию. Понятно, сказала я, медленно закрывая дверь. Я передам ему. Камила положила руку на дверь, останавливая меня. Я метнула в девушку недоуменный взгляд, и она немедленно отдернула ладонь, словно защищаясь. Учитывая, что на руках и даже костяшках Камилы красовались татуировки, а работала она в баре, странно, что мой неодобрительный взгляд так на нее подействовал. Она была на голову выше меня и все же выглядела напуганной. «Чёрт, прости меня», — сказала она. «Я просто...» «Она что-то знает». «Ты пришла сюда увидеться с ним?» — спросила я. «Нет. Вообще-то да, но не в этом смысле» она покачала головой и кончики ее коротких волос дернулись, будто тоже нервничали. он здесь? в душе? а. она закусила губу, глядя куда угодно, только не на меня. хочешь зайти позже? мой номер в другом корпусе на противоположной стороне территории отеля. я пару секунд с сомнением смотрела на нее. не, хотя я предложила то, что вовсе не собиралась. «Можешь зайти сейчас?» — пригласила я. Камила виновато улыбнулась. «Если не помешаю, не хочу навязываться». Я широко распахнула дверь, и она шагнула внутрь. Камила села на то самое место, где пару минут назад лежала я, и от этого в груди у меня все закипело. Мне совершенно не нравилось, что эта девушка могла взбесить меня, не прилагая особых усилий. Выключился душ. И практически сразу открылась дверь ванной комнаты. Оттуда повалил пара, следом вышел Томас, прикрытый лишь белым полотенцем, замотанным вокруг бедер. Детка, ты не видела мою... Его взгляд сперва упал на Камилу, а потом метнулся ко мне. Бритву! Я кивнула. Из-за шока и неловкости, появившейся на его лице при виде Камилы, я ощутила легкую радость. Как и от того, что она слышала его ласковое обращение ко мне. Конечно, совершенно глупо реагировать, как подросток. Утром ты положил ее во внутренний карман чемодана. Я прошла к его багажу и порылась там. «Найди мне еще футболку с шортами, хорошо?» — попросил Томас. Он закрыл дверь, а я, найдя необходимое, присоединилась к нему в ванной. Взяв футболку, шорты и бритву, он наклонился ко мне. «Что она здесь делает?» тихо прошипел Томас. Я пожала плечами. Он глянул на стену, за которой находилась Камила. Она ничего не сказала. Только то, что парни собираются в номере Шепли, а потом все будут фотографироваться. Ясно. Но почему она все еще здесь? Глядя на его возмущенное лицо, я убедилась в том, что поступила правильно. Она не сказала. Просто хотела зайти. Томас коротко кивнул и поцеловал меня в щеку. «Скажи ей, что я буду через минуту». Я повернула ручку, но в этот момент Томас круто развернул меня, обхватил мое лицо и впился в губы. Когда он отпустил меня, я не могла вздохнуть, совершенно сбитая с толку таким жестом. «Что это было?» — спросила я. Он раздраженно фыркнул. «Я не знаю, что она собирается сказать». Просто не хочу, чтобы ты огорчалась. «Почему бы не поговорить с ней снаружи?» — предложила я. Томас покачал головой. Она знала, что мы остановились в одном номере. Если хочет поговорить со мной, то может сделать это при тебе. Просто прекрати метаться. Вид у тебя испуганный. Он сбросил полотенце, потом натянул футболку. Я вернулась в комнату. Он выйдет через минуту. Камила кивнула. Я села на кресло, что стояло в углу, и дотянулась до ближайшего журнала. Отличный у вас номер, сказала Камила. Я огляделась. Ага. Тебе сказали, что их смокинги уже привезли? Его должен быть в шкафу. Я ему передам. Когда Томас вышел из ванной, камила тут же встала. Привет, сказал он. Она улыбнулась. Привет. Э, «Все парни в номере Шепа». «Я слышал», — только и сказал Томас. «А твой смокинг в шкафу». «Спасибо». «Я... Э, надеялась, что мы могли бы минутку поболтать», — сказала она. «О чем? спросил Томас. «О прошлом вечере и других вещах». Выглядела она столь же напуганной, как и он. «Мы поговорили об этом вчера». Тебе есть что добавить? – спросил Томас. Могли бы мы… Она махнула в сторону коридора. Думаю, по отношению к Лиз правильнее будет остаться здесь. Камила взглянула на меня и вздохнула. Потом она кивнула и погрызла ногти, покрытые лаком цвета черный металлик. Ты выглядишь очень счастливым, – сказала она, опуская глаза. Твои братья хотят чаще видеть тебя дома, Теджей. Томас ничего не ответил, и Камила подняла на него взгляд. «Не хочу неловкости между всеми нами. Не хочу, чтобы ты держался на расстоянии. Я надеялась. Ты ведь вроде сейчас счастлив, что ты станешь приезжать почаще. Э, Лис, Фейлин и я, мы все должны объединиться». Она нервно усмехнулась. «За вами, Мэддоксами, глаз да глаз, а я просто хотела жить со всеми в мире». «Хорошо», — сказал Томас. Лицо Камилы стало пунцовым, а я мысленно поругала себя за то, что сочувствовала ей. Ти Джей, ты изменился. Все это заметили». Томас хотел что-то сказать, но она оборвала его. «Нет, я рада. Мы все рады. Ты тот, кем должен быть. И вряд ли так было бы, встречайся ты со мной». «Что ты хочешь сказать, Камила?» — спросил Томас. Камила вздрогнула. «Я знаю, что Лис работает не в университете». От удивления я открыла рот, но она протянула ко мне руку. «Все в порядке. Это не первый секрет, который я храню». Камила прошла к двери и повернула ручку. «Я чертовски рада за вас двоих. Ты именно та, в ком он нуждался. Просто я... Я услышала ваш разговор вчера на вечеринке и подумала, что нужно хотя бы поговорить». Мы должны оставить все в прошлом, как семья. Элис стала ее важной частью. Томас встал рядом со мной и улыбнулся. Спасибо, что заглянула. Мы постараемся как-нибудь приехать, если работа позволит. Я бросила на Томаса недоуменный взгляд. Ладно, увидимся на церемонии, сказала Камила, закрывая за собой дверь. Она может проболтаться? С паникой спросила я. «Нет, я ей доверяю». Я села на кровати и закрыла лицо, чувствуя, как на глаза наворачиваются горячие слезы. «Что такое?» — спросил Томас, опускаясь передо мной на колени и прикасаясь к моим ногам. «Поговори со мной». «Лис?» Он замер, увидев, что мои плечи трясутся. «Ты что, плачешь?» «Ты же никогда не плачешь!» «Почему ты плачешь?» Отрывисто проговорил он, ошарашенный моими слезами. Я посмотрела на Томаса влажными глазами. «Я ужасный агент под прикрытием. Если я не могу сыграть роль твоей девушки, когда я на самом деле твоя девушка, то я просто неудачница». Он усмехнулся и прикоснулся к моей щеке. «Боже, Лис! Я думал, ты скажешь что-то совершенно иное. Еще никогда в жизни мне не было так страшно». Я шмыгнула носом. «А ты что думал, я скажу?» Томас покачал головой. «Неважно. Камила знает о том, что ты агент, только потому, что знает про меня». Энтони тоже знал. «Энтони каждый вечер семь дней в неделю обслуживает агентов. Местные зовут наш район орлиным гнездом из-за большого скопления федералов». Большими пальцами Томас стер слезы с моих щек, а потом прижался губами к моему рту. «Ты вовсе не неудачница. Я бы никогда так сильно не запал на неудачницу». Я удивленно заморгала. «Ты запал на меня?» Втрескался по уши. Я тихонько захихикала. Его зеленовато-ореховые глаза заискрились. Он прикоснулся большим пальцем к моей нижней губе. «Мне совсем не хочется уходить. Мечтаю лежать с тобой на пляже в гамаке». Камилла была права. Он изменился и сильно отличался даже от того мужчины, которого я встретила в баре. Мрачность почти исчезла из его взгляда. «Тогда после банкета?» Томас кивнул и поцеловал меня перед уходом, задерживаясь на моих губах чуть дольше обычного. «Это свидание», — прошептал он. «Мы не увидимся до свадебной церемонии, но папа займет тебе место в переднем ряду». Ты будешь сидеть вместе с Камиллой, Фейлин и Элли. Элли? Элли Эдсон. Она подруга Тайлера. Он всю жизнь бегает за ней. Всю жизнь? Надо было заставить тебя побегать подольше. А то я слишком легко тебе досталась. В глазах Томаса сверкнул озорной огонек. Федералы не бегают, а охотятся. Я улыбнулась. Тебе пора. Он вскочил на ноги и пересёк комнату. Сунув носки в блестящие чёрные туфли, он взял пластиковый чехол со смокингом, что висел в шкафу, и перекинул его через плечо. «Скоро увидимся!» «Томас!» Он остановился, положил руку на дверь и повернул голову на бок в ожидании, когда я заговорю. «Тебе не кажется, что мы несемся вперёд со скоростью 100 миль в час?» Он пожал плечами, от чего чехол тоже подпрыгнул. Меня это мало волнует. Стараюсь не думать слишком усердно. Ты это делаешь за нас двоих. Разум говорит мне, что пора притормозить. Правда, не очень-то хочется. Вот и хорошо, — сказал Томас. Вряд ли я бы согласился. Он улыбнулся. Лис, я много раз поступал неправильно, но отношения с тобой в этот список не входят. Увидимся через час, — сказала я. Он повернул ручку и закрыл за собой дверь. Я откинулась в кресле и сползла по нему, делая глубокий вдох и заставляя себя на этот раз не подвергать ситуацию анализу. Мы счастливы, и Томас прав. Почему именно? Не имело значения. Тревис притянул Эбби к себе, а потом наклонил ее и поцеловал в губы. Мы все захлопали в ладоши. Томас поймал мой взгляд и подмигнул мне. Фата Эбби затрепетала на карибском ветерке, и я подняла телефон, чтобы запечатлеть мгновение. Камила и Фейлин по обе стороны от меня делали то же самое. Когда Трэвис вернул Эбби в вертикальное положение, все братья Мэддокса и Шепли закричали свои поздравления. Америка стояла рядом с Эбби, держа одной рукой букет невесты, а другой вытирая слезы. Потом она засмеялась, глядя на свою маму, которая тоже плакала. «Хочу представить вам мистера и миссис Трэвис Меддекс, сказал священник, перекрикивая шум ветра, океанских волн и радостных выкриков. Трэвис помог Эбби спуститься со ступеней к беседке, и они двинулись по проходу, исчезая за стеной деревьев и кустарников. «Мистер и миссис Меддекс приглашают присоединиться к ним в ресторане «Паруса» на праздничном банкете. От их лица я благодарю вас за присутствие», на этом знаменательном для них событии». Священник кивнул, и все встали, забирая свои вещи. Томас подошел ко мне с широченной улыбкой. Казалось, он радовался тому, что церемония закончилась. «Скажите, чиз!» — проговорила Фейлин, наводя на нас камеру телефона. Томас обнял меня и поцеловал в щеку. Я улыбнулась. Фейлин тоже улыбнулась, показывая нам получившуюся фотографию. «Совершенство!» Томас сжал меня в объятиях. «Она такая!» «Ой, как мило!» вздохнула Фейлин. Тейлор похлопал свою девушку по плечу, она повернулась и обняла его. Атмосфера вокруг нас стала напряженной, когда Трентон притянул к себе Камилу и поцеловал ее. Джим похлопал в ладоши, затем потер ими. «Поскорее хватайте своих девушек, парни!» Я уже проголодался. Идем ужинать. Мы с Томасом двинулись вперед, держась за руки и следуя за Джимом, Трентоном и Камиллой. Тейлор с Фейлин и Тайлер с Эллисон не отставали. «Кажется, у Тейлора все в порядке», — прошептала я. Томас кивнул. Я думал, он упадет в обморок, когда она прислала ему СМС, что ее самолет приземлился. Кажется, он уже не надеялся, что она прилетит. Мы прошли к ресторану под открытым небом. Большие белые тенты спасали от яркого солнца. Томас провел меня к столику, где сидели Шепли и Америка, а рядом, судя по моим сведениям, были Джек и Дина. Не успели мы опуститься на стулья, как приблизился официант, спрашивая, что мы будем пить. «Я так рада видеть тебя, милый», — сказала Дина, моргнув длинными ресницами, оттеняющими зеленовато-ореховые глаза. «И я тоже, тетя Дина», — проговорил Томас. «Вы уже познакомились с Лиз?» Женщина покачала головой и протянула мне руку, минуя Томаса. «До церемонии у нас не было возможности поговорить. Твоё платье просто ослепительное, такой насыщенный фиолетовый оттенок. Ты просто светишься. Очень подходит к твоей коже и волосам». «Спасибо», — сказала я, пожимая ее руку. Они с Джеком отвернулись, чтобы заказать напитки, а я прижалась к Томасу. «Она очень похожа на твою маму», — сказала я ему на ухо. «Не прочитая твое досье заранее, то с легкостью пришла бы в замешательство. Вы с Шепли, будто родные братья». «Это постоянно сбивает всех с толку», — сказал он. «И, кстати, тетя права. Ты ослепительна. Я не успел тебе этого сказать, но когда ты вывернула из-за угла, Я еле удержался, чтобы не пойти тебе навстречу. Всего лишь длинное фиолетовое платье. Дело не в платье. А, -а, а только и сказала я, сморщив губы. Внутрь вошли Трэвис и Эбби, а ведущая в микрофон объявила об их прибытии. В колонках заиграла рок-баллада, и Трэвис повел Эбби танцевать. «Какие же они милые!» — сказала Дина, и ее верхняя губа задрожала. «Жалко, что Диана этого не видит». «Нам всем жалко, дорогая», — сказал Джек, кладя руку жене на плечо и прижимая ее к себе. Я взглянула на Джима. Он сидел и болтал с Трентоном и Камиллой. Когда Джим смотрел на танец Тревиса и Эбби, на его лице вновь появилась легкая грусть. Я знала, что он тоже вспоминает Диану. Солнце коснулось океана, понемногу растворяясь в нем пока молодожены танцевали под свою песню. Когда мелодия закончилась, мы все захлопали в ладоши и на столы подали первое блюдо. После десерта Шепли поднялся и постучал вилкой по бокалу. «У меня был год подготовить речь, но написал я ее прошлой ночью». По всей террасе прогремел смех. «Будучи шафером и лучшим другом жениха, я хотел бы одновременно похвалить и смутить Тревиса». Начать хочу с истории из детства. Как-то раз я положил на скамейку свой бурито с фасолью, а Трэвис именно в этот момент решил проверить, сможет ли прыгнуть через спину и сесть рядом со мной. Америка хихикнула. Трэвис не просто мой кузен. Он еще и мой лучший друг. И брат. Я убежден в том, что без его напутствия не стал бы тем, кто я сейчас. И не нажил бы себе столько врагов. Все братья закрыли рты их кулаками и загоготали. Пора вспомнить, как он познакомился с Эбби, ведь я присутствовал при этом. Может, я не всегда поддерживал его, но Трэвис в этом и не нуждался. С самого начала он знал, что принадлежит Эбби, как и она ему. Их брак укрепил меня в убеждении, которого я всегда придерживался. Если преследовать девушку, донимать ее и причинять всяческие страдания, В конце концов, это окупится. «Бог ты мой, Шепли Мэддокс!» — воскликнула Дина. «Но я не стану тратить наше время на это. Вместо этого я подниму свой бокал за мистера и миссис Мэддокс. С самого начала, при всех взлетах и падениях, и весь прошлый год, пока другие говорили им, что они сошли с ума и ничего из этого не выйдет, они любили друг друга. Это всегда было для них константой и я уверен, так оно и будет впредь. За жениха и невесту! «Правильно!» — закричал Джим, поднимая свой бокал. Мы подняли бокалы, хором подбадривая виновников торжества и хлопая, когда Трэвис и Эйби поцеловались. Он посмотрел в глаза жене с невероятной любовью. Знакомый взгляд. Ведь так смотрел на меня Томас. Я положила голову на ладонь. Любую с тем, как небо покрывается розовыми или лиловыми красками. Свисавшие из белых тентов фонарики слегка покачивались на легком ветерке. После речи Америки заиграла музыка. Сперва никто не вышел танцевать, но после третьего раунда напитков практически все оказались на танцполе. Все братья, включая Томаса, подшучивали над Тревисом, передразнивая его танцевальные движения. И я так сильно смеялась, Что по моим щекам покатились слезы. Эбби пересекла зал и села рядом со мной, глядя на парней со своего нового места. Ух ты! сказала она. Думаю, они пытаются напугать бедняжку Кэми. Вряд ли это возможно, сказала я, вытирая слезы. Эбби задержала на мне взгляд, пока я тоже не посмотрела на нее. Слышала, скоро мы с ней породнимся? Да. Предложение было очень забавным. Она повернула голову на бок и цокнула языком. «Тренд всегда забавный. Значит, ты была там?» «Была». Лучше бы Томас не предупреждал меня о том, насколько она умная. От ее расчетливого взгляда мне хотелось раствориться на месте. «На всем мероприятии?» — спросила она. «На большей части. Трэвис ушел первым». «Там были стриптизерши?» Я облегченно выдохнула. «Только Трентон». «Бог ты мой», — сказала Эбби, тряхнув головой. После неловкой паузы я подала голос. «Красивая была церемония. Прими мои поздравления». «Спасибо. Ты ведь лис? Я кивнула. Лис Линди, рада, наконец, с тобой познакомиться. Многое о тебе слышала. Гений покера?» «Впечатляет», — сказала я без какой-либо лести. «Что еще Томас тебе рассказал?» — спросила она. «Он рассказал мне про пожар». Эбби опустила взгляд, а потом посмотрела на своего мужа. Это случилось ровно год назад. Она задумалась о чем-то неприятном, но затем вернулась к реальности. «Слава богу, нас здесь не было. Мы были в Вегасе. Но это вполне очевидно. Мы же поженились». «А Элвис был?» Эбби засмеялась. «Конечно, как без него? Мы поженились в часовне Грейсленд. Все прошло идеально. У тебя там родные, да?» Эбби расправила плечи. Она была спокойна, как удав. «Интересно, смогла бы Вэлл раскусить ее?» «Отец, мы с ним не общаемся». «Значит, он не был на свадьбе?» «Нет, мы никому не говорили». «Да? Я думала, Трент и Кэми обо всем знали. Но вряд ли это правда, ведь он был на бою, так?» «Боже, это очень страшно. Нам повезло, что теперь мы все можем наблюдать, как он дурачится». Эбби кивнула. «Нас там не было. Поговаривают, — она усмехнулась, — что мы сбежали в Вегас, чтобы обеспечить Трэвису алиби. Но это же совершенно нелепо». «Понимаю» проговорила я равнодушным голосом. «Просто безумие. Видимо, ты его очень сильно любишь». «Люблю», — твердо сказала она. «Говорят, я вышла за него по причинам иным, чем любовь. Но это было бы сумасшествием. Если бы я увезла его в Вегас, чтобы пожениться ради алиби, то только из-за любви. Понимаешь? Разве может быть другая причина, черт побери? Разве не похоже это на высшее проявление любви? «Пойти против собственных правил, потому что ты так сильно кого-то любишь». Чем больше она говорила, тем больше злилась. «Ну, конечно», — сказала я. «Если бы я и спасла его, то только из-за любви. Другой причины быть не может, так ведь?» «Не могу даже предположить», — сказала я. «Но я не спасала его от пожара. Нас там даже не было. Именно это всех и бесит». «Нет, я все понимаю. Не позволяем испортить твой вечер. Если они хотят изливать свою злость на других, пускай. Ты сама решаешь, что из этого выйдет. Это не их история». Эбби слегка улыбнулась, нервно заерзав на стуле. «Спасибо. Я рада, что ты приехала. Здорово снова видеть Томаса счастливым, да и вообще видеть его». Она снова улыбнулась и с довольным видом вздохнула. Обещай, что выйдешь замуж здесь, чтобы я могла сюда вернуться. Прости. У вас с Томасом все началось недавно, так? Но он привез тебя на свадьбу. Очень не похоже на поведение Мэддекса, если, конечно, он не влюблен в тебя по уши. А я могу поспорить, так оно и есть. Она с упоением посмотрела на танцпол. А споры я никогда не проигрываю. Он просто не хотел быть единственным без пары. «Чушь собачья! Вы не разлей вода! У вас все серьезно, уж я-то могу отличить», сказала Эбби с озорной улыбкой. Она пыталась загнать меня в угол и чертовски наслаждалась этим. «Это своего рода посвящение?» сказала я. Эбби засмеялась и нагнулась ко мне, прикасаясь обнаженным плечом к моему. «Ты меня подловила». «Чем это вы тут занимаетесь, негодяйки?» сказала Америка, приближаясь к нам и танцую на ходу. «Мы на чертовой вечеринке! Танцуют все!» Она потянула Эбби за руку, потом меня. Мы присоединились к толпе на танцполе. Томас взял меня за руку, покрутил, потом привлек к себе, пока я не прижалась к нему спиной, и положил руки мне на талию. Мы танцевали до тех пор, пока у меня не заболели ноги. Потом я заметила, что Эбби и Америка прощаются с родителями Америки. Следом ушли Джек и Дина, и мы по очереди обняли Джима перед тем, как он удалился в свой номер. Трэвис и Эбби не терпелось остаться наедине, поэтому они поблагодарили всех за присутствие, и Трэвис унес жену на руках, исчезая в ночной темноте. Мы тоже попрощались, и Томас повел меня по тускло освещенному тротуару до самого пляжа. «Гамак!» сказал он, указывая на темный силуэт в 20 ярдах от воды. Я сбросила туфли, Томас свои ботинки, и мы побрели по белому песку. Томас первым сел на плетеную сетку, и я присоединилась к нему. Мы хотели устроиться поудобнее, раскачивая тем самым гамак и пытаясь не упасть. «Для нас это не должно быть так сложно», подшутил Томас. «Возможно, тебе стоит...» гамак дернулся мы схватились друг за друга и замерли широко распахнув глаза в этот момент мы образ хохотались как только мы приютились в гамаке на мою щеку упала теплая дождевая капля за ней посыпались другие и Томас смахнул влагу с глаз да это издевательство крупные дождевые капли застучали по песку и воде я никуда не пойду сказал Томас, крепко сжимая меня в объятиях. «И я тоже», сказала я и потёрлась щекой о его грудь. «Почему девушка, приехавшая за то-то, и Камила называли тебя ти -Джеем? «Так они меня называли, чтобы никто ничего не заподозрил». «Томас Джеймс», сказала я. «Умно. А вторая девушка тоже твоя бывшая?» Он усмехнулся. «Нет. Она жила вместе с Камилой. «Ясно». Томас поставил ногу на песок, а потом оттолкнулся, слегка раскачивая нас. «Здесь просто восхитительно. Я определенно хотела бы жить здесь на пенсии. Такое ощущение. Я даже не могу этого описать». Томас поцеловал меня в висок. «Такое ощущение, что влюбляешься». Тучи заслонили собой луну, отчего небо стало непроглядно черным. За Милю от нас в ресторане паруса все еще приглушенно играла музыка, и гости спасались от дождя в отеле. Мы же словно очутились на необитаемом острове, вдали от всех остальных, лежа на нашем маленьком, но уютном уголке пляжа. По уши? – спросила я. Да без памятства, – ответил Томас. Я крепко обняла его, и он втянул воздух через нос. Не хочу говорить этого, но нам, наверное, пора возвращаться. Завтра рано вставать. Я взглянула на Томаса. Все будет хорошо, ты же знаешь. Трэвис будет в порядке. Мы избавимся от Гроува. Все получится. Сегодня вечером хочу думать только о тебе. Завтра будет тяжкий день. Я уж постараюсь удержать твое внимание. Я выбралась из гамака и встала на ноги. Помогла подняться Томасу, потом притянула его к себе, целуя и посасывая его нижнюю губу. Он замурлыкал. «Даже не сомневаюсь. Ты безупречный, отвлекающий маневр». Внутри у меня все оборвалось. «Что такое?» — спросил Томас, увидев в моих глазах обиду. «Почему ты просто не признаешься? Скажи это вслух. Ты используешь меня, чтобы забыть о ней». Это не конец, а лишь остановка. Его лицо помрачнело. Я не это имел в виду. Томас, ты не влюбляешься. Ты сам все сказал. Я лишь временная помеха. Какое-то движение наверху привлекло мое внимание, и Томас тоже поднял взгляд. Трентон закружил Камилу на балконе парусов, а потом поднял ее на руки. Она восторженно вскрикнула, И они оба засмеялись, исчезая из поля зрения. Томас опустил взгляд и потер шею. «Отношения с ней были ошибкой», — сказал он, сводя брови вместе. «Трентон с детства любил ее. Но я не думал, что он так серьезно настроен. Я ошибался». «Тогда почему ты не можешь ее отпустить?» «Я пытаюсь». «То, что ты используешь меня, не в счет», — он усмехнулся. Я уже не знаю, как тебе объяснить. Тогда остановись. Мне нужен другой ответ, а у тебя его нет. Ты ведешь себя так, словно любовь можно просто выключить. Мы уже сто раз об этом говорили. Мне нужна ты. Сейчас я с тобой. Да, а в это время тоскуешь по ней и мечтаешь быть с ней. И ты хочешь, чтобы я променяла все, во что верю, на это? Томас раздраженно мотнул головой. «Это просто невыносимо. Я думал, что мы идеальная пара, потому что похожи, но, возможно, мы слишком уж одинаковые. Возможно, ты моя расплата, а не искупление». «Расплата? На этих выходных я уж было поверила, что ты влюбился в меня». «Так и есть. Черт подери, Камила, как я могу донести это до тебя?» Я замерла. А когда Томас осознал свою ошибку, то сделал то же. «Вот чёрт! Прости меня!» — сказал он и потянулся ко мне. Я покачала головой, в глазах защипала. «Какая же я глупая!» Руки Томаса упали вдоль бедер. «Нет, это не так. Именно поэтому ты отгораживалась. С первой ночи ты умело держалась на расстоянии. Ты права!» «Я не смогу любить тебя так, как тебе нужно. Я даже себя не люблю». Его голос оборвался. Я поджала губы. «Томас, я не смогу стать твоим искуплением. Ты должен смириться с тем, как поступил с Трентом». Томас кивнул и повернулся к тротуару. Я осталась позади, глядя на темные волны океана, накатывающие на берег, а дождь ронял слезы мне на плечи.